Нас мало, но мы здоровы. Это самое главное. Нет, а что, кроме шуток, вот у меня группа одна, когда же это было, в прошлый четверг, то есть пять дней назад, экономисты. Прихожу, сидит один человек. Один парень, говорю, а где все? Болеют. Подождали. Я говорю, ну ждем еще немножко. Подождали, подошла еще одна девушка. Два человека, причем группа большая, 16 человек группа. И вот в результате их оказалось двое, представляете? Ну, естественно, мне пришлось отпустить, потому что с двумя человеками заниматься просто не было смысла, но это показательно. Это оказалось очень показательно. Вот. Так что вот так вот. В этом смысле, на самом деле, нас даже больше, чем я ждал. Как бы, я уже думал, будут тоже так несколько человек. А так чёшь, очень хорошо. Ладненько. Эээ продолжаем вот вы помните может быть что прошлый раз мы говорили о втором этапе апостольского века нет в не втором этапе о втором путешествии миссионерского апостола павла да там первый переход на европейский континент там соответственно там северная греция македония филипп и Фессалоники, потом там афины потом корин в полтора года кстати карин сегодня в видуу некоторых причин у нас сегодня выйдет так сказать на сцену, как один из главных героев. И вот теперь мы подходим к третьему путешествию, соответственно. Очень на самом деле интересная тема в виду одной причины. Двух причин, которые, впрочем, друг с другом непосредственно связаны. Первое. Третье путешествие апостола Павла миссионерское является самым сложным, несомненный из всех вот его путешествий миссионерских, оно самое сложное. самое сложное оно в виду Ну вот, как я том что сказал, двух причин. Первое – это ввиду того, что именно в этом путешествии наиболее драматично складывались э, как бы обстоятельства э, жизни и творчества апостола Павла. И плюс – это всё усугубляется тем, что если считать, что основным источником по миссионерским путешествиям апостола Павла у нас являются книг «Деяния апостольских», то здесь-то мы сталкиваемся с невероятно, так сказать, тяжелой проблемой. Ну, могу вам сказать, что общий как бы отрезок, который повествует о третьем миссионерском путешествии апостола Павла, это с 23 стиха 18 главы до конца 21. И нюанс заключается как раз в том, что, допустим, там, где начинается 20 глава, первые несколько стихов 20 главы, где, где писатель Лука повествует о тех событий, которые произошли после феского мятежа но ну, об этом я сейчас буду по ходу просто рассказывать то как раз там то и будет весь драматизм событий а читая вот начало два главы как раз не трудно заметить что у луки никакого драматизма вообще вовсе нет нет абсолютно просто говорить так сказать что там из эефеса там так сказать в македонию там, Слово Божие проповедовалось, потом, так сказать, три месяца в Иллане, потом снова обратно через Македонию там и там до Иерусалима. И это всё вводит, так сказать, непосвящённого читателя в некоторое, ну, ну я не скажу, что заблуждение и не скажу, что смущение, но деликатно выражусь так, что картина, которую получает, так сказать, Не углубившийся в тему читатель, который свои знания о третьем путешествии апостола Павла черпает только из книги Деяния, он заведомо обречён на то, что он получает неполную картину, в отличие от первого путешествия и второго путешествия. Первое достаточно полно было описано в «Деяниях» в силу того, что оно просто было чрезвычайно коротким, если вы помните, и маленьким. Коротким по времени, маленьким по своему географическому охвату. Второе путешествие было гораздо больше и гораздо интересней, но и Лукаева описал достаточно полно, как вы помните наш предыдущий разговор. А третье, во-первых, длилось очень долго, больше четырех лет. Да? Ну, ну, грубо говоря, так примерно на скидку с 54 по 58-й год это занимало. Определённый отрезок этого третьего миссионерского путешествия в книге «Деяния», я говорю, просто вот так вот смазан. Был определённый отрезок, который развивался очень, ну, даже не то, что драматично, а просто, ну как бы здесь погрубее это выразится, просто он был полон для Павла каких-то, так сказать, напряжений, огорчений, разочарований, конфликтов и так далее. И вот в силу каких-то соображений Лука решил об этом не писать в книге «Деяния». Естественно, для нас это уже навсегда останется загадкой, почему именно, в силу каких именно причин. Но факт один – что вся эта информация дополняется и вычисляется и вычленяется из тех посланий, которые апостол Павел написал в это же время, вот в, во время Третьего миссионерского путешествия. Это послание следующее. Это первое послание к Коринфянам, второе послание к Коринфянам в первую очередь в данном случае, плюс послание к Галатам и послание к Римлянам. До известной степени каждая из этих четырех посланий дает нам некую подсказку, что именно было такого, что Лука почему-то не стал вот в начало 20 главы книги Деяний дописывать. Что было такого, так сказать, чего читатель из книги Деяний не узнает. И о чем сам Павел нам вот в этих своих письмах, в этих посланиях рассказывает. Это на самом деле очень интересно. Интересно, я повторяю еще раз, То, что говорим Интересно именно потому, что опущены-то как раз те моменты, которые являются наиболее драматичными, наиболее как бы такими остросюжетными, если можно так выразиться. При том, что как бы начиналось всё для Павла чрезвычайно успешно. Как всегда, естественно, как и во всех предыдущих путешествиях, стартовым городом является Антиохия, Антиохия Великая, Антиохия Сирийская, которая, так сказать, была центром христианства на то время, откуда Павел стартовал каждое путешествие, где была вся как бы и материально-техническая база христианского мира, от первого поколения, вот, и, соответственно, оттуда Павел, так сказать, через Киликию проходит и оказывается на территории Малой Азии, ну, то есть современной Турции, но при этом в отличие от второго путешествия проходит ее северным северным путем то есть пересекает долины таких рек как лик и миандр и соответственно пройдя вот малую азию по северу он относительно быстро оказывается в таком чрезвычайно важном мегаполисе того времени как эфе Эфес – это, на самом деле, очень интересный город, и совершенно неудивительно, что Павел провел здесь примерно что-то приблизительно около трех лет. 3 лет в сумме. А, вот. Так вот, Эфес, он как бы был очень славен среди всех грекоязычных городов, колоний. На территории Малой Азии славился он, в первую очередь, своим очень высоким культурным уровнем развития. Высокий культурный уровень развития, в свою очередь, был связан до известной степени с определенной религиозной спецификой этого э, мегаполиса. Специфика же заключалась именно в том, что, кстати, очень интересно у Луки отражено э, в 19 главе книги Деяний. Вот, э, э, в Эфесе была очень своеобразная реведея, культ у них был очень своеобразный заключавшийся в том, что здесь было некое очень специфическое поклонение Артемиде, Артемиде богиня Артемиде, храм огромнейший, совершенно роскошный по тем временам, огромный храм Артемиде там был. Вот. И вот так сказать, в этом городе Артемида сама считалась богиней-покровительницей города Эфеса. Люди ее очень почитали, и почитали бы дальше, если бы Павел туда не вился бы, А вот э, но вот недаилси павел и начал проповедовать христа а вот э, это очень интересно на самом деле потому что э, как бы прежде чем говорить об общем успехе так сказать вот проповеди в эфесе э, можно э, сказать о некоторых как бы частстях например именно вот здесь с конца с конца, 18 главы, которая и начинает рассказ о третьем путешествии апостола Павла, у нас на сцену выходит один новый персонаж, очень важный. Это молодой человек из Александрии, по происхождению еврей, по имени Аполлос. Он пришел, соответственно, в этот самый, так сказать, город Эфес, где Павел, если помните, в конце второго путешествия оставил наблюдать за местной общиной Афгани, своих близких друзей, Акилу и Прискиллу. И вот именно с ними этот апостол познакомился, вступил в какой-то близкий контакт, в какую-то дружбу. Они ближе объяснили ему вот, как бы, путь Господень, как говорит Лука, то есть общие основы, это сказать, вероучительных, да, христианских. Христианское богословие ему лучше объяснили, и это послужило очень к пользе, потому что говорит Лука в конце 18 главы, что сей Аполлос очень успешно опровергал иудеев, будучи человеком крайне начитанным, образованным и при этом очень подкованным как бы в риттерстве, то есть в ораторском искусстве, всенародно сказано, он опровергал иудеев, доказывая, Согласно Писаниям, естественно, я в виду Ветхий Завет, вы понимаете, что Иисус, Иисус из Назарета, есть тот самый Христос, то бишь Мессия, помазанник Божий, спаситель мира, о котором и пишет Моисей в законе и пророки, и которого евреи как бы и считали, что они его ждут. А Аполлосин доказывал, что это и есть Иисус. А вот, чем, естественно, всенародно приводил иудеев в смущение. А вот, забегая вперед, можно сказать, что этому Аполосу будет принадлежать э, огромная роль в судьбе в дальнейшей судьбе коринфской общины христианской, в том, как складывались ее отношения, крайне непростые и крайне неровные, такие вот, с апостолом Павлом и так далее. Но лично об Аполосе, конечно, было. Можно спокойно говорить, что от начала до конца он был соратником, союзником, другом и товарищем апостола Павла. Вот. Так вот, на этом упоминании об Аполлосе 18 глава заканчивается. Дальше, так сказать, 19 глава как раз нам говорит о том, о чём я уже сказал, что пройдя верхние страны, то есть долины Меандра и Лика, Павел попадает в Эфес. И уже первая же картина, первая же сцена очень интересная. Она именно говорит о том, что апостол Павел там уже, так сказать, в Эфесе, вдруг встречает 12 человек, которые на поверку оказываются учениками Иоанна Крестителя. вот Выясняется, что эти люди даже не знали о том, что есть Святой Дух. Да. Они, оказывается, были крещены только Иоанновым крещением, то есть чисто крещением покаяния, крещением водным. Вот. ну, то есть, если это как бы выражаться вот, в терминологии современной, вот литургической жизни церковной, то это прямо то же самое, что люди приняли, бы, вот только водное крещение мирянское, да? а, соответственно, не ни миропомазание, ничего, да? Как бы, соответственно, так сказать, полната даров Святого Духа, печать дара Духа Святого на них как бы не присутствовала. Не крестились они. Спрашивает Павел: "А во что же вы крестились?" Говорит: "Крещение Иоанново". И тогда Павел им, соответственно, говорит, что Иоанн крестил, так сказать, водою, а, соответственно, Христос крестил там огнем и духом святым. И узнав об этом, они все крестились, было их, повторяю, 12 человек, а вот. и сказано, что тут же <кхе> тут же сошел на них дух святой. Очень показательный случай, но он интересный, на самом деле он до конца не совсем понятный, непонятный в том отношении, что откуда эти люди могли попасть в Эфес. Если они приняли Иоанново крещение, когда они могли его принять? От кого? Лично от Иоанна? Или потом впоследствии от кого-то его из его учеников? Интересный вариант. Как они его принимали? Будучи жителями Палестины, тогда как они оказались в Эфесе? Все-таки относительно далеко относительно далеко. Эфес, я вам скажу, Эфес – центральный город провинции Осия, то есть это самая-самая-самая вот западная точка вот полуострова Малая Азия, самая западная точка, Все очень далеко от Плесни. Вариант второй, какой может быть, кто это были? Эфесские паломники, приходившие, допустим, в палестину на какой-нибудь великий праздник ветхозаветный и таким образом познакомившиеся с Иоанном Крестителем. Тоже может быть. Или кто-то из учеников Иоанна Крестителя дошел до Эфеса. <coughs> это представляется немножко сомнительным. Так далеко все-таки консервативные иудеи не ходили. То есть, грубо говоря, просто непонятно зачем. Вот. То есть судьба этих людей – это, конечно, очень интересный и загадочный момент. Да, а еще более непонятно то, что как могло так случиться, что пройдя через такую стадию, как крещение Иоанна, при этом они вообще не знали, что есть Святой Дух. Это удивительно, потому что Иоанн ведь не двусмысленно сам себя называл только притечей. Он о себе говорил, что я, так сказать, как вот он в Евангелии от Иоанна да, всё говорит, да? Вот э, в первой главе, что я не Христос, Ни Илья, не пророк спрашивает, кто же ты, чтобы нам сказать, пославший нас, что ты скажешь о себе сам Он говорит, я глаз вопиющего в пустыне. Это, естественно, как, понимаете, прямая цитата из 40 главы книги Исаии. А вот. То есть он сразу говорил, что, так сказать, я крещу вас водой. Абсолютно то же самое, что и Павел цитирует в разговоре с этими людьми. Но идёт после меня тот, кто больше меня. Он-то и будет воскрестити огнем и духом святым. И дальше некая характеристика роли и деятельности Христа. Оно ну, вы помните это? Да, там, что лопата в руках его там, он очистит, гумно свое, там пшеницу отделит там, а солому там сожжёт огнём неугасимым и так далее. Проповедь Иоанна была предельно ясной и четкой, и странно немножко может показаться, как эти люди вот именно на весть, вот эту вот благую весть апостола Павла о том, что есть как бы полнота, что уже доступна, скажем так, полнота даров Святого Духа, что на эту весть они реагируют с таким удивлением. В общем, судьба этих людей оставляет больше вопросов, чем мы имеем ответов. Ну это в конце концов и не самое главное. Главное самое главное, что всё кончилось хорошо, как всегда. Павел пришёл, они встретились, он их крестил, на них сошёл Святой Дух. Э, надеюсь, что всю свою жизнь дальнейшую они прожили согласно, так сказать, вот наличию этих даров Святого Духа. Ладно, идут события дальше. Соответственно, Павел начинает проповедовать в Эфесе. Ну, как вы помните, всегда куда Павел шёл в Перу в первый в Как законопослушный, так сказать, сын еврейского народа, все-таки в первую очередь он всегда шел в синагогу. Но, но! В данном случае очередной раз, как и вот прошлый раз в Коринфе это было, теперь то же самое происходит здесь в Эфесе, нашла коса на камень на определенной точке. Сказать, три месяца Павел проповедовал в синагогах, после чего, после чего ему из синагог пришлось удалиться. Удалиться из синагоги пришлось в результате того, что, как бы, опять же, прихожане синагог, то есть еврейская диаспора, они как бы делятся на две части. Они делятся на людей, которые способны принять, вот так сказать, проповедь Слова Божьего, и на тех, которые не способны. Как вы понимаете, ключевая точка, точка преткновения – заключается, как всегда, вот в этой самой простой как бы идее, которую, в принципе, и должен был для себя решить в своей совести любой еврей. Что понятно, что все верят в Ветхий Завет, который является основой религиозной жизни для любого человека. Понятно, так сказать, что все верят в, э, в пророчества. Но вопрос в том, что вот эти все пророчества и все вот эти вот акценты и сосредоточенности Моисеева закона, они сбываются в личности Иисуса из Назарета или не сбываются? Ты можешь проповедовать, что да, можешь проповедовать, что нет, но всегда это будет центральной точкой, так сказать, такой проблемной, которую одни смогут воспринять, другие нет. Естественно, поскольку Павел именно акцентированно, так сказать, проповедовал, что именно Иисус из Назарета – это и есть тот самый Мессия, о котором говорили Моисеи и пророки, то соответственно всегда находились люди которые оказались это не в состоянии вместить в себя ну и помимо этого как вы понимаете помимо этого всегда так сказать была и другая проблемная точка. и к сожалению это сказатьжали здесь в третьем путешествии эта проблемная точка станет очень такой больной я бы сказал это точка, связанная вот как раз с выводами апостольского собора Ну, секунд. Сидит 4,3 м. Ох, я вообще колона представить. Допустим, да они сидят здесь в карауле. Там, что делать? Но... Нет, пусть они не чувствуют себя застрявшими. Не нужно. А зачем? А пусть он сидит и судорожно пытается сейчас по сулу, декана ждёт, он у меня дохи Вот этот сезон. Да. А ну, ну, это сказать, знаете, нет мы не можем. Он на лекциях это очень нехорошо, вот, да. хорошо Вот она прекрас Замечательно. А, ну да. Апостольский ты сам, поняно. Повторяет, что Лука как он описывает это в Деяниях, что это немножко не то, что Павел пишет в своих пассах. Не то, что не то, а, скажем так, не только то. Лука акцентирует, так сказать, внимание на том, что иудеи восстали против Павла в Эфесе, потому, не то же восстали, но возмутились его деятельностью и изгнали его проповеди из Синагог, потому что, так сказать, вот он говорил о Христе, там естественно, о Христе воскресшем, тут в воскресенье делается упор, что он есть Мессия и так далее. Но, но, но, помимо этого, конечно, есть другая точка. Лука они в деяниях не пишет. Но об этой точке очень чётко пишет Павел в своих вот посланиях, написанных в этот период. Это тот вопрос, который, собственно говоря, и решался на апостольском соборе ещё после первого путешествия. Вот язычники, вот они, бывшие язычники, толпами приходят в церковь. Мы их принимаем. Замечательно. Церковь растёт. На каких условиях мы их принимаем? Выяснили на каких? Выяснить условия вступления? Легче всего, повторяю. А трудней всего продолжать дальше жить в одной общине со смешанным составом, где там половина евреев, половина греков, бывших язычников, или там одна треть евреев, две трети греков, бывших язычников. Как эти две как бы этнокультурные среды будут друг с другом сосуществовать в одной общине? Вот это вопрос гораздо более тяжелый, чем вопрос о том, на каких условиях будут язычники, бывшие язычники, вступать в церковь. Понимаете? Вот в чём проблема. И вот в данном случае, как бы, забегая вперёд, но об этом я ещё буду говорить, можно сказать, что третье путешествие апостола Павла сложилось наиболее драматично. сложилось наиболее драматично То есть именно тут сосуществование еврейского элемента с греческим, ну, не только не греческим, сказано, аэгостическим, вот скажем так, более универсальным, вот в данном случае это было наиболее, как бы, так сказать, конфликтно именно в третьем путешествии. Потому что именно в третьем путешествии, забегая вперёд, я скажу, проявился такой момент, что прямо-таки вслед за Павлом ходили, судя по всему, из Иерусалима, из Палестины пришедшие евреи, причём я подчёркиваю, делаю на этом оценку, что они чьё-то евреях верующих, а не неверующих, верующих евреях, которые тоже считали себя христианами, но которые, так сказать, проповедовали, что совершенно однозначно нужно продолжать исполнять все постановления Моисеева за Скорее всего, как совершенно резонно предполагает епископ Кассиан Безобразов, но он здесь, естественно, ничего нового не говорит, мысль вовсе не его, он просто из русскоязычных первых, что это, скорее всего, и есть та сторона, которая на апостольском соборе потерпела поражение. То есть на Павлову миссию миссию которая этим самым апостольским собором была санкционирована. На Павлову миссию они ответили своей очень хорошо организованной, очень хорошо организованной, и я бы даже сказал, относительно успешной такой контрмиссии. Контрмиссии. В Эфесе это скажется меньше всего. Может быть, тоже сказалось, но мы об этом не знаем. А вот именно в взаимоотношениях апостола Павла с Каринской общиной, а также с рядом галатийских общин, это скажется очень-очень-очень-очень больно и очень так ощутимо. Вот. И так деятельность Павла в Эфесе. Мы продолжаем о ней говорить. Три месяца он, значит, проповедовал в синагогах, и через три месяца ему синагоги пришлось покинуть. Что об этом дальше говорит нам, где писатель Лука? Он говорит, что через три месяца Павел м пришел в училище некоего Тиранна. Некоего тирана имя греческое, который якобы владел неким училищем. Владел неким училищем, и там Павел в училище этого тирана проповедовал. Сразу, значит, нужно сказать, что никаких оснований считать этого тирана братом во Христе то есть человеком, уверовавшему, креста, в общем-то, нет. Форма сотрудничества, скорее всего, представляется чем-то типа типа нынешней, ну, если можно так сказать, аренды. Терену было глубоко без кто и что будет проповедовать в его доме, лишь бы это было интересно, лишь бы это было успешно, и лишь бы, так сказать, аренда приносила свой доход а так сказать помимо дохода денежного тиран слава, что его место хорошо крутится и приобретает популярность это не было вот так и было так и было павел в училище этого некоего тирана проповеду пропо очень успешно очень быстро стало ясно что в этом городе подавляющее большинство публики и подавляющее большинство слушателей которые готовы с радостью его слушать это не еврейская диаспора А диаспора, несомненно, греческая, греко-говорящая. Вот, церковь очень быстро росла. Проповедь в Эфесе была очень-очень успешной. Сказано, что Павел э до мятежа Серебряника Дмитрия, о котором мы еще будем говорить отдельно, проповедовал два с половиной года. Два с половиной года только в училище этого Тирана. Еще три месяца, я говорю, до этого в Синадугах было. Общее пребывание апостола Павла в Эфесе будет исчисляться приблизительно тремя годами. Это он сам будет говорить, когда вот уже в этом же третьем путешествии по пути обратно в Иерусалим он будет идти, то с эфесскими, вот как раз таки эфесскими пресвитерами, то есть с эфесским клиром, священноначальником, он будет встречаться в городе Милеке, то он будет говорить, три года я у вас проповедовал. Вот из этого приблизительно и вычисляется деятельность апостола Павла, осуществившаяся там в Эфесе во время Третьего путешествия. Так вот, успех был в проповеди огромный. огромный. Сказано, что люди огромным количеством просто исцелялись, что было очень много чудес, очень много знаний интересных. Сказано, что очень многие, кто занимались там какими-то волхвованиями или какими-то вот такими вот духовными практиками, какими-то эзотерическими, скажем так, современным модным термином, таким выражаясь, что потом в результате вот эти вот люди, увлекавшиеся вот синкретикой богословской, практической и эзотерикой, что они просто собрали все свои книги невероятным числом экземпляров и просто сожгли их. То есть проповедь, успех у проповеди был колоссальный, Причем, как вы понимаете, Павел же всегда отварил свои чудеса и исцеления э, против всех имеющих каких-то там э, духов злых именем Иисуса Христа. И Лука приводит один очень забавный случай э, о том, как сыновья некоего первосвященника еврейского Схемы, позавидовав Павлу, что вот он именем Иисуса Христа исцеляет так сказать людей от духов, одержимых людей, Решили ему подражать и э, тоже ходили и именем Иисуса Христа, пытались изгонять духов из людей. И в одном очень сильно одержимом человеке был злой дух, который набросился на этих э, сыновей, э, этого скилы набросился на них с криком «Иисуса знаю, и Павел неизвестен, а вы кто?». Вот. Молодые люди не нашлись, что на это ответить, и схватка была, конечно, неравной, и, в общем, злой дух побил их так, что они вынуждены были, так сказать, причем оставлены без одежды, прости Господи, вынуждены были просто, так сказать, спасаться бегством. Вот. Такой вот показательный случай. И сказано, что именно этот случай очень привел в изумление и в такой, в такой вот, ну, если можно сказать, благодарен ужас привел, так сказать, всех свидетелей, здесь в данном случае немножко непонятен термин «первосвященник». почему этот скева назван первосвященником особенно это удивительно исходя всетаки из любви из любви луки к чрезвычайной точности формулировок в данном случае формулировка крайне неточная потому что мы все понимаем кто такой первосвященник первосвященник это так сказать главный над остальными левитами в Иерусалимском храме. Есть много левитов, священников, и всегда на каждый год только один единственный первосвященник. На момент третьего путешествия апостола Павла первосвященником был некий человек по имени Анания. С ним, кстати, Павел будет иметь некую встречу в не самых благоприятных для него же обстоятельствах в Иерусалиме уже после своего возвращения из третьего путешествия А тут вдруг просто город Эфес, и вдруг какой-то человек, с тем более с не очень еврейским именем Скева, назван первосвященником. Ну, у библеистов есть одна догадка, что термин немножко неправильно применён, а по смысловому своему значению он означает просто-напросто то, что в таком крупном мегаполисе, как Эфес, было, наверное, несколько синагог, несколько синагог, То есть были еврейские синагоги, собрания из разных землячеств еврейских. Но среди, этих, среди раввинов этих нескольких синагог один должен был быть главным над остальными. И вот этот, грубо говоря, главный раввин э, синагог Эфеса скорее всего и мог в данном контексте быть назван первосвященником. То есть первый из нескольких раввинов, начальников, в смысле, синагог, города Эфеса. Вот, скорее всего, так. Так ещё какая-то логика выстраивается, иначе нет. Вот. Ну, ладно, в общем, дело не в этом. В общем, я просто интересные случаи рассказал про этих, вот так сказать, вот, сыновей этого, скевы. Вот. И, соответственно, дальше мы узнаём, о планах апостола Павла. Вот здесь в 19 главе Лука пишет, что Павел говорит, что он положил себя в духе, пройдя потом Македонию, то есть Северную Грецию, и Ахайю, то есть Центральную Грецию, то есть это как раз-таки тот самый Карин, пройдя, соответственно, эти земли, идти обратно в Иерусалим. Почему, я сейчас скажу. А потом уже Павел запланировал прибыть в столицу империи рим Кстати, он туда и попадёт, можно сказать, забегая вперёд. Но только совершенно не в том качестве, в каком он хотел туда попасть. Хотел туда попасть, как и пишет об этом в своём послании к римлянам, в качестве проповедника, а оказался Павел в Риме в качестве узника. Но, впрочем, ничего не бывает без промысла божьего. Так вот, Павел положил себе как бы такой маршрут и в общем можно сказать что отчасти этот маршрут и был таким. другая вопрос что не все обстоятельства пути во время этого так сказать вот, во время осуществления этого плана оказались такими какими хотел бы их видеть павел. Теперь по поводу ерусалим почему павел так акцентированно подчеркивает что завершив это путешествие он хочет прибыть в иерусалим. Ответ предельно конкретный, предельно практичный. Одной из целей этого третьего путешествия была помощь Иерусалимской общине. Вот это надо помнить. Может быть, и после второго путешествия Павел пытался что-то такое осуществить, но у нас нет об этом конкретной информации из писем Павла, тем более из деяний. Здесь же, хотя опять же Лука в Деяниях об этом открыто не пишет, Но все четыре послания, написанные Павлом в это время, Галатам, пожалуй, не упоминает, но первое Коринфянам упоминает, второе Коринфянам упоминает, римлянам упоминает конкретность такого плана, такого замысла, как желание помочь совершенно к этому времени уже обедневшей и полностью нищенствующей Иерусалимской общине. Ну, я думаю, что можно, допустим, к этой теме вернуться, как бы так чисто исторически, ретроспективно, что ведь Иерусалимская община, которая, несомненно, мать всех церквей, и, несомненно, она является как бы сердцем, так сказать, христианской вот, проповеди, христианского благовестия. Эта Иерусалимская община возникнув как бы вот ещё на заре христианской эры, Начинала-то она как бы очень хорошо, но мы помним, что она ведь росла и экономически приумножалась за счёт притока новых членов, которые всё своё имущество туда отдавали. Теперь поймите сами, что как только блокируется приход новых членов, заведомо, так сказать, экономическая жизнь осложняется и ухудшается. В этом смысле этот христианский первокоммунизм, ну, если можно так сказать, сыграл злую шутку. Сыграл злую шутку с Иерусалимской общиной, и фактом, несомненным фактом остаётся то, что эта община обеднела. Эта община ко время третьего путешествия апостола Павла обеднела чрезвычайно, и мы помним, что идея о том, что Павел должен помогать этой общине, она не просто висит в воздухе, она как бы именно зафиксирована... На апостольском соборе в посланиях к Галатам Павел даёт параллельную информацию об апостольском соборе, где и говорит, да, что э, разделены сферы служения, что я должен проповедовать у необрезанных, так же, как там э, Яков, Кифа и Иоанн, у обрезанных, и только чтобы я Ну или он говорит «мы» применительно к себе и, Варнаву, и Варнаве и всем своим товарищам, чтобы «мы» помнили о нищих. Вот помнить о нищих – это, несомненно, имеется в виду помнить о бедности и нищете Иерусалимской общины, которая, несомненно, нуждалась к этому времени уже в какой-то экономической подпитке извне. Так вот на Павла была возложена эта миссия. Раз уж ты проповедуешь язычникам, да, Ну вот так, да, так сказать, изволь каким-то образом, так сказать, э, э, так, ну, тоже можете присесть, занять любое удобное для вас место, <свят> к счастью, мест много. Э, вот, э, так, вот э, так вот, на Павла была эта обязанность, возможно Уж коль скоро ты проповедуешь у язычников, то как-то объясни им, что это их нравственный долг помогать Иерусалимской матери церкви. И Павел внимал, надо сказать, этому указанию, внимал ему очень внимательно, благоговейно и очень так сказать, энергично и активно пытался действительно содействовать исполнению этого наказа. И вот я говорю, что он этому посвятил так сказать, достаточно много так сказать, строк, уделил много внимания в своих посланиях. Например, об этом совершенно чётко говорится в начале 16 главы, так сказать, в 16 главе первого послания к Коринфянам, во втором послании к Коринфянам. Вообще две полные главы этому посвящены. Восьмая и девятая в послании к Римлянам. В 15 главе он упоминает об этом, о сборе в пользу Иерусалимской общины. В общем, Павел считал это для себя принципиально важным делом. Поэтому как бы он и говорит, что пройдя все, соответственно, миссионерские маршруты, так сказать, хочет он, соответственно, прийти в Иерусалим. Зачем? Для того, чтобы, соответственно, собранные им вот эти вот подаяния, эту материальную помощь, сказать, чтобы её предоставить Иерусалимской общине. Другой вопрос уже, как это сложилось на практике. Вот. И вдруг, и вдруг, после, вот, так сказать, двух с половиной или даже более чем двух с половиной лет успешнейшей проповеди в Эфесе, которая, так сказать, была ознаменована не только ростом общины, не только общим, общим как бы повышением удельного веса роли молодого тогда еще совсем христианства в религиозной жизни, Но и надо сказать, что, скорее всего, это было ознаменовано ещё и основанием, этот огромный успех был, так сказать, ознаменован созданием неких новых общин рядом с Эфесом в его округе, не самим Павлом, не самим Павлом а его ближайшими учениками. Но, несомненно, это всё было именно на фоне вот этой вот очень успешной волны проповеди в Эфесе. Ну, можно вспомнить, например, рядом лежащих городов, опять же, очень жалко, что карты, конечно, нет у меня. Рядом с Эфесом есть такие города, как Колоссы, Иераполь и так далее. Вот общины этих городов, несомненно, были основаны именно в это время, во время Третьего путешествия. И, несомненно, основание, так сказать, Колоссской и Иерапольской общины несомненно было связано с тем грандиозным успехом, который, так сказать, община Эфесская переживала. И вдруг именно этот успех содействовал как бы развитию некой чрезвычайно экстремальной форс-мажорной ситуации. А именно успех распространения христианства привлёк к тому, что стало резко уменьшаться успешность традиционной для этого города э, религии. Вот, так сказать, поклонение этому вот культу Артемиды, поклонение Артемиде. А именно произошло следующее – культ серебряников, то есть, э, не культ, простите, я уже зарапортовался, цех серебряников, цех мастеров, мастеров серебряных дел – взбунтовался против апостола Павла, потому что эти серебряных дел мастера изготовляли такие вот статуэтки маленькие, статуэтки богини Артемида. Эти статуэтки были на расхват, потому что все поклонялись этой Артемиде. А Павел сделал христианство столь успешным, что ровно настолько, насколько возрос, так сказать, успех христиан, христианство, ровно настолько же понизился успех, так сказать, вот поклонения Артемиде. И это сказалось на количестве продаж этих статуэток. Раньше их там, так сказать, продавали огромное количество, а сейчас, допустим, в 10 раз меньше. Понимаете? И это просто-напросто ну привело чуть ли не к краху вот этого цеха мастеров серебряных дел. И, соответственно, начальник этого цеха Демитрий Дмитрий поднял против апостола Павла восстание. Восстание. Он упрекал апостола Павла, соответственно, так сказать, в том, что, так сказать, э, Не только ремесло, которое они, серебряных дел мастера, придёт в презрение, но и сам храм, говорит он, великой богине Артемиды, уже ничего больше не будет значить. И, соответственно, не говорит Дмитрий, величие той, которую почитает вся Осия, это вся область эфеская, и, так сказать, вся, как говорит Дмитрий, вселенная. Ну вот, выслушав его, как бы все, так сказать, эти серебренники И те, кто собрались на некое такое подобие несанкционированного митинга вместе с ними, стали кричать: "Великарти, МидаэфЕСка, великарти, МидаэфЕСка". И тут, сами понимаете, по принципу стадного инстинкта, так сказать, возбуждение возрастало. Толпа собралась огромная. И сказано, что из друзей и соратников Павла они схватили Македонин, Гая и Аристарха. И, соответственно, так сказать, вся эта толпа огромная устремилась, как пишет наш синодальный перевод, на зрелище. Что такое зрелище? Цирк. Скорее всего, вариантов два. Или амфитеатр, или цирк. То есть или место, где проходили театральные постановки, или место, где шли спортивные соревнования, будь то гладиаторские бои, или какие-то, так сказать, типа ипподрома, конные скачки, заезды и так далее. Вот, но ну, очевидно, какое-то публичное место с, огромным, с возможностью вмещения в себя огромного количества зрителей. И вся эта толпа, совершенно обезумевшая, так сказать, от этого стадного инстинкта, понеслась, значит, вот в цирк там или в амфитеатр, и там они, соответственно уже так сказать, стало видно, что люди плохо разбираются, что произошло. Одни кричат одно, а другие кричат другое. И сказано, что уже сами забыли, из-за чего собрались. Говорит Лука, что некий еврей по имени Александр, обратите внимание, имя уже греческое, то есть это человек явно диаспоральный, явно человек сильно ассимилированный, решил выйти на сцену, так сказать, чтобы что-то сказать, Очевидно, он пытался... Для чего ему надо было, так сказать, выступать-то? Еврейская диаспора сразу очень испугалась, что если здесь начнётся какой-то погром или какой-то суд линча над христианской, собственно, христианской общиной города, то это может очень сильно перенестись на всю еврейскую диаспору, потому что, естественно, христианство воспринималось тогда греками просто как одно из ответвлений, так сказать, еврейской религии как нечто еврейское скажем так, пусть и специфическое. То есть гнев против христиан мог автоматически перейти на евреев. Очень этого еврейская диаспора испугалась, и этот Александр, очевидно, решил как-то именно так сказать, демонстративно со сцены, как говорится, экскатедра, так сказать, отгородиться от христиан, чтобы этим вывести из-под огня, не христианскую еврейскую диаспору города. Александра слушать никто не стал, как только узнали, что он еврей, его очень быстро, так сказать, со сцены убрали. Павел тоже хотел с этой же самой сцены выступать, но Павла очень предусмотрительно и очень правильно свои же не пустили. Доходчиво и популярно объяснив ему, что это не лучшее время выступать со сцены. Это лучшее время как раз наоборот для того, чтобы где-то, так сказать, спокойно отсидеться в стороне. Вот. Бунт, между тем, принимал всё более и более хаотический характер. Дальше общепринятого лозунга «Велика Артемида Эфесская» дело не шло. В результате пришлось прибыть, так сказать, полицейскому представителю городскому, которого здесь Лука называет блюстителем. Вот. И, соответственно этот самый блюститель э, вынужден был немножко остудить пыл э, пыл э, вот так сказать собравшихся напомнив им несколько юридических э, моментов говорит он э, мужи эфески какой человек не знает что гуртефес есть служитель великой богини артемиды диапед но если в этом нет никакого спора то надо быть спокойными слушайте вот вы привели этих мужей они, соответственно, храма Артемидина не обокрали, богини вашей не хулили. А вот если же, соответственно, Дмитрий или все, кто с ним, художники, серебряных дел мастера, имеют жалобу на кого-нибудь конкретную, то на это есть судебные собрания, а не уличные балаганы. А если соответственно, так сказать, помимо судебных разбирательств в общепринятом порядке у проконсулов, если вы хотите чего-то другого, то это будет решено, соответственно, опять же, в пределах, так сказать, вот юридических норм, то есть римского права, греческого полисного права, это уж, так сказать, как угодно. Но, но напоминает им очень справедливо, блюститель, что также вот в этих условиях, которых как бы это собрание, несанкционированное себя проявляет. Наоборот, оно, это собрание, находится в опасности, потому что сопроишедшее ныне, мы все, то есть собравшиеся, можем быть обвинёнными в возмущении, так как нет никакой причины, которую можно было бы оправдать данное соборище. Сказав это, блюститель, естественно, распускает это собрание. Понимаете, да? То есть то, что сказать, этим эфесским патриотам казалось очень естественным и нормальным, то есть их желание, так сказать, как бы остановить численный рост христианства, постольку поскольку численный рост христианства шёл за счёт, естественно, прямо этому росту пропорционального уменьшения, наоборот, количества людей, которые ходят в этот храм Великой Артемиды и там ей, так сказать, поклоняются. Так вот, их попытка, так сказать, возмутиться этим сломом религиозной демографии, он в пределах закона как римского права, так и греческого полисного права не несёт в себе никакой обоснованности, потому что действительно Павел вёл свою миссию и свою миссионерскую деятельность очень честно. Павел проповедовал только то, что он хотел проповедовать, и не более того. Павел никогда не проповедовал методом оскорбления чужой религии и оскорблением чувств верующих людей из других религий. Павел не оскорблял достоинства эфесского храма Артемидина, Павел ничем, так сказать, соответственно, не хулил богиню Артемиду, Павел не делал никаких действий, которые чем-то могли бы задеть людей, являющихся адептами этого культа. И в этом смысле надо, кстати, Павлу отдать должное. Павел, как миссионер, крайне дипломатичен, крайне корректен, в высшей степени этичен, терпим, толерантен просто до и так далее. Вот. А зато с другой стороны, если посмотреть на это с другой стороны, то вот как раз таки несанкционированное собрание неблагословленное властями соборища особенно соборище которые выливаются просто в уличное хулиганство тем более хулиганство такое когда люди вообще толком не могут внятно объяснить из за чего они начали хулиганить римским правом каралось очень строго. очень строго Поэтому блюститель абсолютно прав, указывая на это собравшимся, что вы думаете, что Павел виноват, а вы защищаете правое дело. а а с точки зрения римского права он не сделал ничего, за что мы могли бы зацепиться, чтобы его осудить. А вот вы-то своим как бы поведением и своими выходками совершенно однозначно попадаете под некоторые пункты этого права, как нарушители закона, поскольку являетесь причиной уличных беспорядков. Итак, собрание разошлось, но но начиная от этой точки, для апостола Павла в третьем путешествии начинается некий переломный пункт. Здесь, как я говорил, эфесский мятеж, это где-то три года прошло после начала проповеди апостола Павла в третьем путешествии после его выхода из Антиохии. И Что делать? Mm -hmm. А, вот почему. 140, 140, э, Саша, привет, я в духовной библиотеке, я тебе перезвоню, ладно, потом. Давай. Отец Александр Васильевич, так, даже я. Так. 20 часов, 29 минут, хорошо, пока мы отключим. Итак, на чём я остановился? Мятеж окончился эфесский. Куда идёт Павел? Восстановить трудно. Потому что дальше 19 глава прекращается, начиная, начинается 20, и Лука, вот я как раз и говорил в начале, в своём вступлении, что именно вот первые несколько стихов вот этой самой 20 главы даны ей писателям Лукою крайне расплывчато. Здесь даётся общий маршрут, который звучит так, что по прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставление, и, простившись с ними, вышел и пошёл в Македонию то есть Северную Грецию, пройдя эти места и преподав верующим обильное наставление, пришёл в Элладу, Эл то есть Центральную Грецию, то есть область Ахаю, то есть в тот самый Каринф. Там, то есть в Элладе, то есть в Каринфе, пробыл он три месяца, когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то есть обратно, на Ближний Восток то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию и так далее, и так далее. И дальше начнёт описываться маршрут. Но из этого совершенно не ясно ничего, ровным счётом не ясно ничего. Сколько времени занял этот маршрут? Да? Вот из Эфеса, так сказать, на север чуть-чуть, потом переходишь босфора дарданеллы потом оказываешься в Македонии, идёшь по Македонии, потом сворачиваешь на юг. Центральную Грецию, в Ахайю, там, да, афины и Каринф рядом. Потом проводишь там три месяца, это единственный хронологически названный отрезок. Потом, опять же, не сказано в течение какого времени, идёшь обратно, опять через Македонию возвращаешься, и опять начинается путь, так сказать, до Сирии. Сколько всё это заняло времени? Какие события произошли с Павлом? во время вот его пребывания, точнее, во время вот этого процесса прохождения данных областей, ничего Лука не говорит. А между тем в том-то и гвоздь программы, как говорится, что целый ряд событий, написанных в это время, достаточно э, интересно описан в посланиях апостола Павла, написанных во время Третьего путешествия. Здесь для нас ориентирами будут служить первое послание к Коринфянам, второе послание к Коринфянам, а также и послание к Галатам с посланием к Римлянам тоже. Здесь мы узнаем много чего. Например, начать хотелось бы со следующего. Ну вот вопрос, давайте зададим самый первый, самый логичный. Хорошо, вот этот вот бунт в Эфесе, цеха серебряников против Павла, уже, допустим, отгремел. Очевидно, что после этого оставаться Павлу в Эфесе едва ли, так сказать, было безопасно. Вопрос – куда пошёл Павел? Лука не даёт на этот вопрос какого-то чёткого топографического ответа. Однако во втором послании к Коринфянам мы читаем такие строки. Два раза в 10-й и в 13-й главах второго го Коринфянам Павел пишет в адрес Коринфской общины. Вот уже в третий раз иду к вам. Подождите-ка. А что значит третий? Первый раз, когда Павел был в Каринфе? Понятно. Во время вот второго путешествия прожил он в Каринфе полтора года, когда он и основал Каринскую общину. Он её основал, полтора года там проповедовал, сделал её центром своей миссионерской деятельности во втором путешествии. Надо сказать, что общину создал очень сильную и проведя в ней полтора года, оставил эту Каринскую общину ну, можно так сказать, в цветущем состоянии. Это первый раз Павел в Коринфе. Тут же вдруг во втором послании к Коринфянам он говорит, в третий раз иду к вам. Это не описка, это не ошибка, потому что два раза это словосочетание во втором послании к Коринфянам написано. Так вопрос, а второй-то раз тогда где? Где же был второй-то раз? Вот ответ совершенно однозначен, что место хронологическую точку для этого второго посещения апостолом Павлом Коринфа мы только и можем найти, чисто логически рассуждая, после окончания этого эфесского мятежа. Каким было это посещение второе в числе общего счёта, посещение апостолом Павлом Коринфа, каким оно было? Ответ однозначен, оно было, так сказать, катастрофически неприятным, думаю, что не только для него, но и для самой общины. Очевидно, что когда Павел или вариант первый приехал в Каринф, или вариант второй пытался в него приехать, потому что ещё не факт, что его туда пустили, вот, то попытавшись, по крайней мере, таким образом вступить с коринфской общиной в контакт, он был просто поставлен перед фактом, перед фактом отпадения от него своей, ну можно сказать, любимой общины. Общины, в которую он... в становлении в которую он вложил такие колоссальные усилия. Второе послание к коринфянам недвусмысленно совершенно говорит о том, что между ним и коринфской общиной возник какой-то тяжелейший конфликт. Указание на оскорбителя и оскорблённого, содержащиеся в пятой главе второго послания к коринфянам, тем более, где мы по контексту читаем, что оскорблённый – это неминуемый никто иной, как сам Павел, совершенно однозначно оставляет нас в полной уверенности, что между Павлом и общиной произошёл какой-то Конфликт очень сильный, и дальнейшее-дальнейшее чтение этого самого второго послания к Коринфянам однозначно говорит нам, что этот конфликт, это разочарование взаимное произошло, ну, без всяких альтернативных вариантов, вот именно как раз-таки по вине этой вот иудео-христианской команды, то есть, очевидно, тех людей, повторяю, я это уже говорил, которые потерпели поражение на апостольском соборе, то есть людей, ревнителей Моисеева закона, которые считали, что да, христианство там прекрасно, принимаем Христа как мессию, но само по себе это не значит ничего. Моисеев закон – это не вечно не так сказать, временное нечто как говорил павел не путеводитель ко христу как утверждает павел в послании к галатам написанном как раз в это время а моисеев в закон это нечто вечное непреходящее неизменяемое, обязательное для соблюдения всеми причём не только евреями не только евреями очевидно в этом было расхождение между павлом и его миссионерской проповедью, и миссионерской проповедью вот этих самых людей, которые проповедовали против Павла, которых он во втором послании к Коринфянам в 10 главе иронически называет «хюперальян апостолой», что значит, так сказать, «высшие апостолы». Но Павел-то это применяет этот термин явно неприменительно к Петру и Якову, потому что они-то едва ли были против проповеди апостола Павла. А Павел это говорит, очевидно, с чрезвычайно едкой иронией и сарказмом. И при переводе, конечно, это стоило бы поставить в кавычки. Высшими апостолами он называет нереально высших апостолов, а, конечно, тех людей, которые сами себя называли высшими считая себя таковыми. Почему они считали себя, эти вот проповедники, которые против апостола Павла наговаривали всё время и против его благовестия, почему эти люди считали себя высшими апостолами? Очень интересно. В первом послании к Коринфянам, которое всё это послание, первое Коринфянам, посвящено такой теме, как единство церкви, желание преодолеть раздоры и разноголосицы в церкви желание привести эту церковь, а именно коринфскую общину к полному как бы единству духовному, нравственному, мистическому, любому. Там в Павел говорит, что, говоря его желание написать письмо вызвано тем, что от некой своей, сказать, знакомой из Коринфа по имени Хлоя. Он узнаёт, что в Коринфе верующие стали делиться на некие группировки. Одни называют себя павловы, другие аполлосовы третья называют себя Кифиной, четвёртая называют себя Христовым. Так вот, так вот эти названия едва ли, так сказать, непосвящённого читателя могли бы навести на мысль, что из этих четырёх названий группировок самое-то как раз опасное – это те, кто называют себя Христовы. Вот это самые настоящие враги апостола Павла. Христовыми они, очевидно, называют себя, потому что это люди, которые познакомились с основами вероучения во время земной жизни самого Спасителя. А, соответственно, те, кто поддерживают их вот веру и их убеждения богословские, эти люди, опять же, хвастаются именно тем, и именно поэтому называют себя высшими апостолами потому что они застали Христа ещё при его земном служении. Сами понимаете, что если своё личное знакомство с ещё, так сказать, живущим на земле Христом ставить во главу, как бы, так сказать, угла, во главу своего духовного знания, то тогда, сами понимаете, Павел, Павел неминуемо уходит на второй план, потому что он-то как раз с Христом при его земной-то проповеди вообще не был знаком. Он совсем тогда ещё был молодой, совсем юниор ещё был, можно сказать, необстрелянный, был просто, так сказать, ученик каких-то фарисейских, богословских там, сказать, школ. И наоборот, не то, что неверующий, а наоборот был радикальный ревнитель Моисеева закона. Вот. О чём Павел сам и вспоминает? Допустим, так автобиографический такой моментик. Лирическое отступление в первой главе послания к Галатам. Павел говорит, что «я и сам когда-то гнал, так сказать, церковь». А вот «и недостоин, говорит Павел, называться апостолом, ибо гнал её, но благодатью Божией есть то, что есть». Никуда не денешься. Павел говорит, что он недостоин быть апостолом, но всё-таки он, несомненно, апостол, потому что хочет он этого сам или не хочет, Христос захотел его видеть таковым. И Христос его сам, пусть уже и через несколько лет после своего воскресения, но тем не менее сам Христос призвал тогда ещё, так сказать, фарисейского юноша Савлу, Савла призвал на служение в себе, сказав, что это есть сосуд мой избранный. Вот в этом-то и был конфликт. Те люди, которые против Павла проповедовали во время его третьего путешествия, считали, что он не апостол, а лжеапостол, потому что он не знал Христа при его земной жизни. Вот. А они-то вот настоящие апостолы. Они-то в Коринфе и основали вот эту вот группу Христовых. Соответственно, кифины – это те, кого крестил Пётр, и кто по проповеди Петра принял веру. Аполлосовы – это те, кто приняли веру по проповеди Аполлоса, а Павловы – это те, кто, так сказать, приняли веру по благовестию святого апостола Павла. Когда Павел писал, кстати, своё первое послание к Коринфянам, то, казалось бы, наибольшее огорчение, ну впечатление такое, когда человек текст читает, наибольшее огорчение у него вызывало противопоставление его проповеди с проповедью Аполлоса. И по-человечески можно понять, почему это очень огорчительно, потому что они с Аполлосом друзья были. Через Акиллу и Прискиллу они с Аполлосом стали близкими, друзьями. И как бы вот это вот желание общин частей общины противопоставлять как бы Павловых и Аполлосовых, это обидно. как бы, да Получается, есть ты, есть твой друг Аполлос, а ваши ученики друг с другом враждуют. Обидно, понятно. Когда Павел писал первое послание к Коринфянам, он ещё не мог себе даже представить, сколько горя, так сказать, и обиды, и разочарования ему принесёт так называемая партия Христовых. А большинство проблем именно с этой партией возникло. Потому что, потому что подчёркиваю, это была такая партия, которая создалась благодаря усилиям вот этих вот лжеапостолов и проповедников, которые настаивали на том, что они самые здесь главные, самые умные, самые продвинутые и самые духовные, постольку-постольку они с Христом общались ещё при его земной жизни. И, имея эти полномочия и этот карт-бланш, имея всё это, они говорят безапелляционно, что каждый человек обязан так сказать, соблюдать все, вплоть до самых малейших, все постановления, обряды церемониальные там и житейские, и литургические, и прочь, постановления Моисеева закона, потому что сам Христос так делал. Это верно. Действительно, Христос соблюдал закон неукоснительно. По-другому мы его и представлять себе не можем. Да, были несколько демонстративных несоблюдений субботы, но и то это было не потому, что Христос был врагом субботы, а просто потому, что он хотел вызвать так сказать, своих оппонентов к обсуждению этой темы, к этой злободневной теме, о том, чтобы пересмотреть своё отношение к субботе. Но, в принципе, во всём остальном Христос был благоговейный, благоговейный, так сказать, истинно так сказать, соблюдающий всё человек, иудейского религиозного общества. Но поймите правильно, что это было до его воскресения. А после его воскресения и после Пятидесятницы, после схождения Святого Духа и, соответственно, после начала Новозаветной Церкви, все духовные акценты меняются. Мы уже много раз говорили с вами на наших предыдущих беседах, что евреям это принять было очень трудно, потому что трудно на ходу перестроиться, что что-то к чему-то привык вдруг оказывается неактуальным. Людям же из эллинистического мира в этом смысле легче было начинать свою духовную жизнь. И в третьем путешествии апостола Павла этот антагонизм мы видим очень резко. Второе послание к Коринфянам, особенно его главы 10, 11 и 12, наиболее ярко показывают вот этот вот конфликт проповеди, конфликт двух типов проповеди, конфликт двух типов миссионерства между апостолом Павлом с одной стороны и вот этими христианами с другой. Он проповедовал то, что мы и можем прочитать в посланиях к Галатам, то есть идею о том, что воскресение Христова освободило нас от необходимости соблюдать все обрядово-церемониальное постановление Моисеева закона. Закон был временен, закон был лишь нашим детоводителем к Христу, а когда мы уже ко Христу пришли, то актуальности в соблюдении этих обрядово-церемониальных мелочей просто нет. Более того, как раз своих читателей из галатийских общин в послании к галатам, он как раз упрекает в том, что они после принятия Христа и принятия Святого Духа вернулись, опять же, конечно, естественно, под влиянием этих самых иудеохристианских агитаторов, вернулись к соблюдению каких-то, вот так сказать, постановлений Моисеев Закона. И Павел чётко ему визит, что это шаг назад, Это всё равно, что, так сказать, человек обрёлся в свободу, а потом добровольно вернулся в состояние порабощения Поэтому Павел и противопоставляет такие понятия, как Христос и закон, свобода и рабство, благодать и, наоборот, так сказать, состояние, подзаконное, то есть безблагодатное. Этому посвящено всё послание к галатам, а также частично и послание к римлянам. Оба эти послания можно считать ключевыми в деятельности, в творчестве апостола Павла, ключевыми в плане так сказать того, что в этих двух посланиях он разработал именно свою вот богословскую сатериологическую доктрину, доктрину о спасении человека, о спасении через, так сказать, освобождение от подзаконного состояния посредством посредством искупительной жертвы Христовой, которая, наоборот, уже и даёт нам свободу усыновление Богу, за счёт этого усыновления мы обретаем, так сказать, благодать и дары Святого Духа, и всё то, о, сказать, о чём сказать, Павел всегда неустанно и проповедовал. Но повторяю, что именно в третьем путешествии мы видим, что проповедь апостола Павла воспринималась, вот, так сказать, еврейской стороной наиболее конфликтно, наиболее конфликтно. Итак, возвращаемся теперь к исторической канве. Павел попытался прибыть после эфесского мятежа в Коринф. Очевидно, оттуда он был изгнан. Второе послание к коринфянам недвусмысленно говорит о том, что в ответ на это изгнание, на это неудавшееся посещение им Каринфа, он отреагировал неким посланием, которое он сам характеризует как чрезвычайно резкое, строгое, о котором он сам говорит, что он писал его, обливаясь слезами и в скорбном очень состоянии, что написание этого послания лишило его там покоя духа, и вот дальше называется топографическая, наконец, точка – троада Павел говорит, что в троаде несмотря на успех проповеди, не было мне покоя духа, поскольку я не знал известий от Тита. То есть система такая. Павел приходит в Каринф, в Каринфской общине его отвергает, дальше он идёт, скорее всего, возвращается, но не очень понятно куда, Епископ Ксиан Безобразов, вот в своей книге «Христос первого христианского поколения» предполагает, что он возвратился в Эфес. Возвра так сказать, утверждать это на 100% нельзя, можно только оговорить, что это версия, это предположение. Хорошо, допустим, он вернулся после этого неприятного инцидента в Коринфе в Эфес. Допустим, может быть, кстати, потому что от Эфеса до Труада очень недалеко. Дальше второе послание Коринфянам говорит, что он оказывается в троане Он очень волнуется, очень, так сказать, он обеспокоен, потому что нет вестей от каринской общины. Он написал в эту коринфскую общину по мотивам этого огорчения строгое своё послание. Забегая вперёд, могу сразу сказать, что это строгое послание утеряно. Утеряно. Его нету. Это не наше второе к коринфянам и не, так сказать, наше первое к коринфянам, как некоторые учёные считали в древности. Этого послания просто нет. Оно утеряно. Наверное, не без божьего промысла. Будем, по крайней мере, считать, что есть божий промысел на это. Ну и слава богу, по крайней мере, может быть, мы не знаем, каким был Павел в крайнем состоянии своего гнева и какого-то разочарования. Зато Павел дальше упоминает во втором послании к Коринфянам, что в Филиппах, наконец, то есть это уже Македония, Павел пересёк Босфора Дарданелла, оказался в Македонии, в Северной Греции. В Филиппах, наконец, его душа успокоилась прибытием Тита, и Тит привёз из Каринфа добрые вести, что под влиянием этого строгого послания вот взбунтовавшаяся часть каринской общины успокоилась и каким-то образом примирилась с апостолом Павлом. А дальше можно идти по 20 главе апостола Луки деяний Что, допустим, Павел проходит через Македонию, Филиппа – это уже Македония. И дальше, правда, он говорит, что после Македонии идёт Павел в эладу но и тут стоит поставить некое многоточие и сделать одно отступление. В 15 главе послания к римлянам апостол Павел говорит – Слово Божие проповедано мною от Иерусалима и даже до Иллирика. Что же такое Иллирик? Иллирик Иллирия область такая, земля кельтского народа иллиров. Иллиры это кельтское племя, которое жило на территории современной Хорватии, а точнее её прибрежных областей, Далмации, например. Сейчас город Сплит там. Да. Берег Адриатического моря, хорватский берег Адриатического моря. Вот что такое Иллирия. Вопрос, так когда же Павел там мог проповедовать Слово Божие? Говорит он, Слово Божие проповедует мною от Иерусалима даже до Иллирика. Ответ очевиден. Только в этом третьем путешествии мы можем найти время для такого вот смелого виража. То есть скорее всего есть моменты, которым опять же Лука не пишет вот в начале двадцатой главы, что пройдя север Греции, то есть Македонию, Павел дальше сворачивает на северо-запад, идёт вглубь Европы, вглубь балканского полуострова. Оказывается, соответственно, вот в этой Иллирии, то есть на территории современной Хорватии, её Адриатического побережья потом соответственно проповедовав там определенное количество времени и основав там какие то общины что вполне реально кстати вполне реально потому что в пасторских посланиях потом павел говорит тито же направил я э, в далматию вот очень интересная фраза потому что она четко подтверждает что да ага значит там в этой географической точке уже есть основанные им общины если он одного из своих любимых учеников туда посылает Опять же, ответ-то может быть только один, исходя из датировки пасторских посланий, что эти общины основаны в третьем путешествии. Итак, предположительно, недостающие в начале 20 -й главы книги «Деяний» точки дополняются так, что, пройдя Македонию, Павел ушёл на северо-запад в Иллирию, в Далматию, потом вернулся и пошёл на юг в Центральную Грецию, то есть в Элладу, в Ахайю, а дальше вот мы, соответственно, и читаем что в Элладе, Эллада – это Ахайя, а раз Ахайя, то значит, естественно, её столица – Каринф. Пробыл он в Элладе, говорит Лука, три месяца. Третий стих 20 главы. Что это за три месяца? Ответ прост. Если мы сопоставляем это с вторым посланием к Каринфинам, то это как раз то самое, о чём Павел, предваряя Каринфин, и говорит – Вот когда он говорит, как раз я сказал, что два раза в тексте мы встречаем такое словосочетание, вот уже в третий раз иду к вам. И вот там же Павел в 13 главе говорит, что приду к вам, перезимую у вас. Вот это самое приду к вам, перезимую у вас, это и есть это же самое, что Лука в третьем стихе 20 главе пишет что там, то есть в каринфе пробыл он в Элладе три месяца. Понимаете, да, как события развиваются? То есть если первое послание Коринфянам написано примерно после Пасхи 1957 -го года, то дальше как раз все события, как-то уход на север Малой Азии, в тро, да, да, да, неудачное посещение Коринфа, изгнание оттуда, возвращение на Малую Азию – Пребывание в троаде ожидание вести от Тита, перемещение в Македонию, в Северную Грецию, пребывание в Филиппах и долгожданная встреча с Титом – это всё примерно конец весны или лета 1957 -го года. Потом, опять же, уход в Иллирию, тоже лето 1957 -го года, возвращение оттуда, прохождение через Центральную Грецию – это, допустим, осень 57-го года, и, допустим, Павел приходит, вот, так сказать, в Ахайю, в Каринф, вот как Кассиан Безобразов предполагает, к концу ноября, началу декабря 57-го года. Проводит там три зимних месяца. Там как раз именно из Каринфа, однозначно прямо по тексту, из Каринфа написано послание К римлянам, послание к римлянам. Второе послание, как вы понимаете, соответственно, было написано ещё за полгода до этого, летом. То есть первое послание к коринфянам пишется из Эфеса, то есть ещё до мятежа серебренников В Пасху 1957 -го года, потом... После неудачного посещения пишется строго, Коринфа пишется строгое послание, не дошедшее до нас. Потом летом 57 года пишется второе послание к коринфянам. Послание к Галатам трудно установить, в какой именно месяц написано, но точно, что тоже во время третьего путешествия. И вот во время трёх зимних месяцев, проведённых Павлом в Коринфе, написано послание к, Рим, к, к римлянам. Интересно то, что Лука сообщает такую деталь, что зимовку в Коринфе Павлу пришлось прервать опять-таки, вот чётко совершенно написано, прямо читаю, по случаю возмущения, сделанного против него иудеями. Значит, это говорит о том, что все попытки Павла образумить коринфскую общину, примириться с ней и свести на нет – деятельность этих иудео-христианских агитаторов, всячески ратовавших за необходимость соблюдения Моисеева закона, что все эти попытки апостола Павла, к огромному сожалению, так и не привели, не привели к успеху. Ну, по крайней мере, если этот успех был, то позже, но не во время Третьего путешествия. Подтверждается это ещё и тем, что если мы условились, что одной из целей Одной из целей третьего путешествия апостола Павла было то, что он хотел привести в Иерусалимскую церковь некую материальную помощь бедствующей Иерусалимской общине обнищавшей. То совершенно несомненно, что перечень спутников и соратников, которые перечислены здесь в четвёртом стихе двадцатой главы Перечень этих людей – это есть как раз перечень представителей представителей тех общин, которые в этом подаянии, в этом приношении принимали участие. Очень легко обратить внимание, что здесь перечислены семь имён. Гай, Аристарх, Тихик, Трофим, Сосипатор, Секунд, Тимофей. И плюс подразумевается, что здесь ещё был Лука вместе с Павлом. Среди этого, среди этого перечня нет ни одного коринфянина. Ни одного. Есть представители македонских церквей, есть фессалыникийцы, есть представители осийских церквей, эфессини, есть представители южно-малайзийских церквей, то есть церквей Дервии, Листра и Антиохии, Псидийской. Ни одного коринфянина. Ни одного коринфянина. А ведь Павел столько усилий положил на то, чтобы вот эту коринфскую общину привлечь вот к этому общему делу. И ведь какие аргументы во втором послании к коринфянам очень убедительные, вот в девятой главе он приводит в пользу этого сбора. И то, что этот сбор просто, так сказать, увеличит как бы вот общение церквей, увеличит любовь вот верующих друг к другу. И то, так сказать, что это, так сказать, будет способствовать, как бы, это сказать, единству молитвы, литургической, как бы, жизни этих общин. Ну и чисто сам первый же довод психологический, что раз они бедные, так сказать, то помогите им, что сказать, неужели это непонятно по-человечески. И довод, так сказать, исторический и иерархический, что всё-таки Иерусалимская церковь – это мать всех церквей. Это начало сердцевина, как бы корень благовестия. Оттуда пошло всё христианство. Уж более убедительного довода, чем довода христологического, просто представить себе невозможно. Говорит Павел в 8 стихе 9 главы 2 послания к Коринфянам, что так сказать, что так сказать, эту помощь следует осуществить уже хотя бы по примеру самого Христа, ибо ибо Он Христос будучи богат всем, обнищал ради нас, дабы мы обогатились его нищетою. Прекрасно сказано, по-моему. И даже вся эта убедительность не смогла переубедить Коринфян, которая, ну по крайней мере, вот как кажется по тексту, всё-таки отказались принять участие вот в этом таком благородном деле, как помощь от обнищавшей Иерусалимской общине и так будучи изгнан из Эллады, из центральной греции из каринфа ввиду виду от мятежа воздвигнутого иудеями павел полностью, обра... полностью как бы так сказать, копирует вот свою дорогу в обратном направлении поднимается вверх до македонии до северной греции приходит через македонию через северную грецию к проливам переходит через босфора дарданеллы оказывается в троаде И дальше уже, собственно, просто Диописатель описывает его обратный путь. Первый малоазийский город, где Павел делает некую пересадку, перегружается груз с одного корабля на другой это Троада, где Павел воскрешает некоего умершего юношу Евтиха, который во время, так сказать, ночного бдения, проповеди и богослужения, которое апостол Павел там проводил. Сидел вот так вот, очевидно, было очень мало места, он, скорее всего, сидел просто на подоконнике вот окна, естественно, незастеклённого, и выпал просто оттуда. Выпал, разбился насмерть, и Павел, так сказать, воскресил этого Евтиха, вот. и дальше потом праху проезжает Павел, его спутники проезжают. Через самые разные как бы места, так сказать, проезжают они через Ас, Хиос, Трогилью, э, Метелину, э, Родос, Кос. Мы читаем названия разных просто островков маленьких, которые на, так сказать, в Средиземном море прямо при Малоазийском береге, где-то рядом расположены. Остановиться здесь хотелось бы только на одном, что в городе Милете, в городе Милете, Павел встречается с эфесскими пресвитерами. А почему не в самом Эфесе, вы спросите? Да всё логично, если бы он пришёл бы в Эфес, его бы просто не отпустила бы паства. Очень много внимания было бы к нему приковано, много времени пришлось бы там провести. Притом, притом есть один момент, сейчас мы уже заканчиваем, что по внушению свыше, по, так сказать, эм, внушению Святого Духа Павел знает. Павел знает одну вещь, о которой мы вот на нашем следующем... На нашей следующей беседе в декабре будем говорить, что в Иерусалиме при его прибытии туда по Божьему промыслу его ждут узы страдания, гонения, заключения и так далее. Поэтому, чтобы не было слишком много шума вокруг него, Павел самих пресвитеров, весь клир эфесский вызывает в милет, И в Милете говорит им некую такую вот очень трогательную прощальную речь, где говорит, например, что они уже не увидят больше лица его, говорит он Ефесиным. И при этом, так сказать, говорит, что, так сказать, вот был я всё время с вами, работая Господу со смиренным мудрием и усердием, вот, терпя много искушений по злоумышлениям иудействующих. Вот, и, соответственно, говорит, что учил я вас всё время всенародно по домам, возвещая, так сказать, всем покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. А ныне, говорит Павел, по влечению Духа Святого иду я в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня там». Но, говорит Павел, я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое служение, которое я принял от Господа Иисуса Христа, проповедь Евангелия по благодати, соответственно, Божией. Ныне, говорит Павел, знаю я, что вы уже не увидите лица моего, все вы, между которыми ходил я, проповедую Царствие Божие. Поэтому свидетельствую вам, говорит Павел, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию вот, на этих словах Павел прощается с эфесскими это сказать, вот представителями церкви и едет дальше. Соответственно, вот проезжают они дальше через такие топографические точки, как Родос и Кос, где, в общем, ничего особого, так сказать, не случается с ними. Интересно, пожалуй, только то, что перед Иерусалимом их последняя остановка в Кесарии. В Кесарии они встречаются с одним персонажем, а именно дьяконом Филиппом, благовестником. Может быть, вы помните, он в восьмой главе книги Деяний нам попадался, что он начал проповедь в Самарии, он крестил эфиопского вельможу, который ездил в Иерусалим на праздник для поклонения. Он является основным из действующих лиц восьмой главы, Филипп, благовестник. Так вот, по дороге в Иерусалим Павел останавливается у этого Филиппа, у которого уже подросли к этому времени дочери, четыре дочери, все четверо были исполнены даров Святого Духа и пророчествовать умели, и тоже пророчествовали, что Павла ждут страдания в Иерусалиме. А потом уже, соответственно, так сказать, там же встречается, кстати, апостол Павел и с пророком Агава. Помните, кто такой пророк Агав? Он в 11 главе книги Деянина попадался. Он предвозвестил голод в Иерусалиме, который был во время правления императора Клавдия. Тогда ещё Лука говорит, что антиохийская община опять же очень сильно помогла Иерусалимской, и Павел с Варнавой отвозили то пропитание, которое как бы вот антиохийцы собрали для Иерусалимцев. Вот там мы имя Агава встречали первый раз, а здесь встречаем его второй раз. И Агав взял ремень Павла, пояс, точнее, его скрутил, его так и сказал, что того человека, чей этот пояс, скрутят в Иерусалиме точно так же, вот как я сейчас этот поезд скрутил. Вот. А, соответственно, как бы верующие, когда вот оплакивали дальнейшую судьбу Павла, то он, соответственно, им говорил, что что вы плачете и сокрушаетесь, так сказать, соответственно, я не только хочу быть узником, но готов и умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса Христа. Вот. Ну, о том, что дальше случилось в Иерусалиме, мы и будем с вами говорить в следующий раз. Единственное, забегая вперёд, могу сказать, что то, что Павел привёз некую помощь, некое подаяние, вот текст Луки не даёт чётких оснований для того, чтобы вообще понять, приняли они это или не приняли. Мы можем только гадать. Но одно мы можем утверждать из того текста, который нам даёт Лука – Абсолютно точно, что их совершенно не интересовало, кто им хочет помочь, а кто им не хочет помочь. Знаете, у них вот была своя такая вот гордость специфическая, и она для них была важнее голода. Хотя известно, что голод не тётка, но, так сказать, знаете, у иерусалимских была собственная гордость, как говорится, и были вещи, которые для них были важнее голода. И поэтому, когда Павел приехал, у него вовсе не спросили, что «ну, хорошо, там что ты эту помощь привёз, спасибо тебе большое». Где там она, эта помощь -то? Совершенно не это у Павла спросили. У Павла спросили, так сказать когда он пришёл в Иерусалим и так сказать, попал на аудиенцию к Якову, брату Господню, и пресвитерам иерусалимским, у него спросили другое. У него спросили какова его проповедь, каково его благовестие, на каких основаниях она осуществляется, что Павел проповедует. И спросили это не просто так, а спросили это потому, что до них, то бишь до Иерусалимской церкви, дошёл слух о том, что проповедь апостола Павла сильно отличается от того, какие представления о правильном христианском миссионерстве есть у них, у Иерусалимских. А вот. А именно сказали ему, Яков ему говорит такое такую фразу. Огромная толпа пришла Павлу, послушайте, и говорит Яков. Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона, а о тебе наслышались они что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей и своих и не поступали по обычаям. Моисеевым в смысле. Итак, что же? Верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же так, что мы скажем тебе. Есть у нас четыре человека, имеющие на себе обед, взяв, очистись с ними в храме и возьми на себя издержки за жертву за них, чтобы, соответственно, так сказать все узнали что услышанное о тебе несправедливо не важно что дальше с павлом случилось об этом мы будем говорить в следующий раз а важно то какой фразой они встречают его для них важно то что все уверовавшие должны быть ревнителями закона а что о павле они услышали что он разрешает разрешает верущу не соблюдать законы Вот в этом-то и была как бы вот эта вот точка несоприкосновения между Павлом и еврейскими вот патриотами, которые хоть и веровали во Христа, но оставались в душе ревнителями закона в той или иной мере. Может, они язычникам бывшим разрешали этот закон не соблюдать, ну, в целях экономии, так, что всё равно не могут, не посильные им, Господь с ними, немощные они. А вот мы-то, конечно же, должны дальше всё это соблюдать, Павел смотрел на это, как вы понимаете, мы много раз уже это говорили, Павел на это, конечно, смотрел иначе. Что было дальше, об этом мы, соответственно, будем говорить в следующий раз. На сегодня, соответственно, всё. Вот, пожалуйста.